А жизнь идет. В Петербурге снова стучат на в ы с т а в к е молотки, вешают картины, спорят из-за места. Среди шума и стука раздается чей-то голос. Товарищи, собрание, важные известия из Москвы. Передвижники спускаются с в е р х н е й галерей и собираются в центральном зале. Дубовской вынимает телеграмму, Волков волнуется. «Кто там стучит? Тихо!» Выставка замерла. Дубовской объявляет. «Вчера вечером не стало нашего славного товарища Семена Гавриловича. Он сгорел в своей непосильной работе. Почтим его память». Головы обнажаются... и группа товарищей-передвижников стоит в задумчивом безмолвии. Направляясь по делам на юг, заехал я по дороге в деревню, где была мастерская Никифорова, и куда звала меня э н чтобы показать его римские работы и посоветоваться об устройстве выставки. А мне и без того хотелось побывать в уголке своего друга — Наступили уже ранние морозы, листва опала. Грустно стояли обнаженные деревья на фоне серого неба, предвещавшего снег. Замерз и пруд. э н водила меня по местам, где работал Семен Гаврилович. Я их узнавал по его этюдам и картинам. Здесь у пруда летом под солнцем лениво дремало стадо. Сарай... на которых в зимних о т ю д а х сверкал снег, скотный двор, откуда выходил веселый прасол. Холодно было на дворе, холодно и в мастерской с верхним светом, построенный любовно, с расчетом на долгий упорный труд. И мне думалось, вот на что пошли усилия Никифорова. Вот куда он вложил результаты упорного труда. И для чего? Чтобы все осталось брошенным. Весной на пасхальной неделе в Москве в училище живописи была устроена энергичный «Н» выставка работ Никифорова. Время уже было позднее, многие любители искусств уехали из города. Посетителей было мало, и выставка проходила малозаметной. Для большой публики, требующей законченных вещей, с интересующим ее содержанием и выражением в ясных и понятных формах, выставка не представляла большого интереса. Она рисовала путь развития таланта, от первоначальных и классных работ художника до выработки в нем мастеры-живописцы и подготовки его к дальнейшему большому искусству. Искренние правдивые наброски, этюды, небольшие картины из русской жизни, блестящие итальянские этюды, последний его размах в живописи и р и с у н к и и замысел его картины остались непонятными и недооцененными тогдашней публикой.